Глава вторая. Наши первые знакомства. Достижением главной и заветной цели, которая является основной задачей всех светлых душ во Вселенной, это раскрытие в себе творческого начала, а также пребывание в энергиях Божественной благодати. Для успешной реализации данной цели многим разумным существам, живущим во Вселенной, и в том числе человечеству, от Создателя было дано большое количество видимых и невидимых покровителей и помощников, которых мы, к великому сожалению, не замечаем в нашей повседневной жизни. В одиночку пройти сложный путь духовного возрождения без надлежащей помощи наставников и корректоров практически невозможно. Научно доказано, что приобретённые с детства разнообразные знания и привычки глубоко отпечатываются в памяти ребёнка, становясь с ним единым целым на протяжении всей его жизни. О, сколько несчастья и бед мы смогли бы избежать, если бы жизненно важные знания о благе прививались нам с самого малого детства, о том, что рядом с нами живёт и помогает целая армия невидимых существ, которые ратуют за то, чтобы наша жизнь на планете Земля была гармоничная и радостная. Ведь зная об их существовании, в сознании многих душ критерий ценностей однозначно имел бы иной окрас, нежели то, что сейчас имеет современная цивилизация. Современное человечество в своей повседневной жизни сделало выбор в сторону технократии, понимая её полезность, но делать упор только на то, что техника будет решать наши повседневные задачи, при этом перекладывать на неё свои приоритеты ценностей, думая, что техника решит все наши проблемы вместо нас, это, несомненно, приведёт человечество к деградации. Ценность нашего душевного покоя есть тот самый главный приоритет, который необходимо беречь как зеницу ока. Кроме самого человека и живых существ, живущих рядом с нами, ни один из компьютеров не сможет повлиять на качество внутреннего состояния души с положительной точки зрения. Бездушная техника никогда не может быть заменой в оказании той помощи, которая связана с контролем душевного равновесия и рождением внутри нас счастливых моментов, сопряжённые с чистыми и радостными эмоциями. Физическое тело Конечно, человечество придумало немало современной техники и компьютеров, которые нам помогают решать разные задачи в нашей повседневной жизни, при этом понимая и осознавая их нужный для нас функционал. Но то, что мы имеем возможность постоянно и за дня в день пользоваться совершенной биоэнергетической и многомерной компьютерной системой, называемой физическим телом, даже не подозревали. Мало кто из ныне живущих людей осознают данный факт, мол, «тело как тело и не более». По существу наше физическое тело является совершенным и мощным биоэнергетическим живым существом, в котором заложено множество программ и способностей, намного превышающих по своим характеристикам любой современный компьютер. К сожалению, немногие из людей обладают знаниями строения своего тела и функционала его внутренних органов, вспоминая о нём только тогда, когда что-то явно заболит. Физическое тело человека это целая вселенная, состоящая из мириада живых существ, без которых не могут существовать ни структура физического тела, ни его внутренние органы. Они самые ближайшие помощники человечества, которые всегда находятся в непосредственной связи с людьми в полном смысле этого слова. С помощью физического тела мы тесно взаимодействуем с окружающим миром. Как было указано ранее в предыдущих книгах, все живые существа биологической формы жизни планеты Земля имеют уникальные особенности, такие как органы чувств, с помощью которых имеется возможность получать и передавать информацию там, где непосредственное участие принимают именно живые клетки того или иного органа, выполняющий строго свой функционал. Чарльз Дарвин под конец своей жизни отказался от своих догматов о происхождении человечества, упоминая строение глаза живых существ как удивительное творение, не подчиняющееся закону естественного отбора. Выражение Чарльза Дарвина гласит В высшей степени абсурдным, откровенно говоря, может показаться предположение, что путем естественного отбора мог образоваться глаз со всеми его неподражаемыми изобретениями для регуляции фокусного расстояния, для регулирования количества проникающего света, для поправки на сферическую и хроматическую аберрацию. Чарльз Дарвин, 1872 год. В связи с этим возникает вопрос. Каким таким магическим образом живые клетки в теле живого существа могут воплощаться и преобразовываться в тот или иной вид живой фауны? Для современной науки данной цивилизации до сих пор этот феномен остаётся до конца неразгаданной и необъяснимой загадкой. Но то, что с первого раза невольно бросается в глаза человеку, не имеющему учёной степени по биологии, Это явно проявленный интеллект в поведении всех живых органов, как отдельных, высокоорганизованных структур физического тела. Эти органы также состоят из клеток, сопровождаемых сложными программными алгоритмами, с помощью которых тот или иной орган физического тела выполняет строго свой функционал. Значит, мы смело можем говорить о том, что клетки — это живые существа, наделённой способностью жить и развиваться, по аналогии со всеми живыми существами на планете. Неважно, мы сейчас говорим о слоне, куропатке или о простейших формах жизни, таких как инфузория туфелька. Как ни странно это прозвучит, но тот же самый слон не сможет стать слоном по своей сути без организованного между собой гигантского сообщества живых клеток — объединённых тесной связью для выполнения сложнейших задач, обеспечивающих его жизнь. Если мы говорим о человеке, рассматривая его физическое тело, то он по своей сути практически ничем не отличается от других представителей животного мира, только лишеным обличием, свойством своей души и интеллектом. На клеточном уровне практически все равны. В противном случае все живые существа не смогли бы жить и взаимодействовать между собой в едином пространстве этой планеты. Как не видеть очевидного, проявляя при этом близорукость и неблагодарность за предоставленные уникальные возможности, такие как видеть, слышать, осязать и чувствовать окружающий нас мир, которыми мы постоянно пользуемся каждое мгновение нашей жизни? Это великое благо и дар от Творца всему тварному на данной планете. Возвращаясь к таинству рождения человека, хочется бесконечно восторгаться этому дивному чуду, так как всего лишь из двух составляющих живых мужских и женских половых клеток на Божий свет появляется необыкновенное творение — живое тело в пространстве которого обитает и живёт множество живых клеток и органов со своими уникальными свойствами. Когда физическое тело ребёнка достигло своего срока созревания в утробе матери и готово появиться на свет фактом своего рождения, то мы наблюдаем великое таинство — воплощение души в теле человека мужского или женского рода. Сам факт рождения — Это величайший дар от Создателя, который позволил Душе воплотиться на планете Земля для получения своего уникального опыта и раскрытия в себе творческого начала. Осознавая такую уникальную возможность, необходимо относиться к данному дару с трепетом и благоговением. Необходимо использовать его благоразумно, используя для Души, не как потребитель, А как благодарный пользователь, взяв на себя полную ответственность и заверенное нам на временное пользование физическое тело, в определенной степени мы являемся арендаторами данного пространства, которое называется физическим телом, и теми ряда живых существ, находящихся в теле человека, готовы с радостью и исправно ему служить во благо и пользу для души лишь бы мы желали жить в здравии и согласии с окружающим миром, не допуская при этом грубых и опрометчивых поступков. К сожалению, подобную дисциплину нам с детства не преподавали должным образом, и как следствие для современного мира данной цивилизации это является большим упущением. Обладая знаниями того, что нам каждую долю секунды помогают микроскопические живые существа для того, чтобы качественно реализовываться как божественные создания, мы, конечно же, по-другому стали бы относиться к своему образу жизни и окружающему нас миру, осознанно обходя при этом различного рода неприятности. Живые клетки человека остро реагируют не только на физические травмы как таковые, но и на негативные поступки самого человека. Они, в свою очередь, всегда привлекают к физическому телу деструктивные энергии, а также разумные существа с подобными характеристиками, как пчел на нектар. Как следствие такого привлечения, клетки подвергаются сильному воздействию со стороны сил разрушения — и в конечном итоге перестают правильно функционировать, переходя в стадию заболевания и разрушения. Вот вам наглядный пример зарождения болезней различного рода того или иного органа, чьи клетки были повреждены от стороннего вмешательства деструктивных сил. За такое халатное отношение к своему телу человек будет нести административную ответственность перед высшей инстанцией. Также будет востребован отчет о том, каким образом данное арендованное помещение или пространство физического тела человека было использовано. Являясь пользователями предоставленных услуг и возможностей, благодаря физическому телу мы, как арендаторы, будем более осмотрительными к нашему образу жизни, так как за все, что мы здесь делаем, будем держать строгий ответ. Осознавая то, что мы живём в тесном симбиозе души с живыми клетками множества органов в физическом теле, будем же с достоинством проявлять уважение к их непростой деятельности по отношению к нам. Благодаря этому мы сможем жить и процветать, открываясь только для благости, приобретая при этом новые навыки и опыт с пользой для души. Это не очередные лозунги — о реалии нашей жизни, в которой, обесценивая труд веренного нам физического тела и игнорируя контроль своего внутреннего мира, мы незаметно для себя можем превратиться в потребителей, а не в творцов чего-то необыкновенного, без глубокого осмысления тайны мироздания, действующих на нас с младенческого возраста».